Глава тридцать вторая. В небольшой комнате, расположенной в одной из центральных пагод шестого яруса, сидели пятеро. Самые влиятельные люди города Синего Кита – главы ведущих кланов. В вот эту же несколько минут они молча слушали доклад выступающего перед ними человека. В текущее время мы имеем запас крови истинного дракона лишь на один, может, два ритуала. Конечно, этого более чем достаточно, чтобы разрушить алтарь и открыть сателит синк, но тогда мы оказываемся совершенно беззащитны перед лицом демонов. Крови не хватит, чтобы пытаться диктовать им свои условия. Сами же в Улпе начали прибывать в город. Уже больше двух тысяч демонов распределились по верхним слоям синего кита и ожидают нашей команды. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что мы имеем достаточно человеческого материала в городе, чтобы начать исполнять план. «Озвучь точные цифры», – махнул рукой глава синего пламени. «Да, мастер», – выступающий человек поклонился. «Согласно собранным данным, в город публично и скрытно прибыло 36 мастеров восхождения, 480 оснований и больше 10 тысяч экспертов слияния. По нашим прогнозам, такого числа хватит, чтобы разрушить узел внешних путей под городом и 13 защитных печатей ближайших сателлитов». В это время в комнату вошёл высокий человек, одетый в форму слуги. Он почтительно поклонился и, подойдя к выступающему, что-то прошептал ему на ухо. "Что?" удивлённо воскликнул тот спустя пару секунд, спровоцировав заинтересованные взгляды со стороны глав. "Уважаемые главы", обратился выступающий, как только слуга покинул комнату совещаний. У меня есть срочные известия из-за пределов города Синего Кита. К нам приближается сильный неизвестный флот из-за пределов Туманного архипелага. Патрульные корабли пытались связаться с ними, но практически в тот же миг их атаковали. Флот, сколько их? Где-то 3 сотни тяжёлых духовных кораблей. 3 сотни Глава клана Синего Волка с потрясением повторил за мужчиной: "И они направляются сюда?" "Определённо, мастер. С их текущей скоростью они будут здесь через 6-7 часов". В комнате поднялся шум. Главы возбуждённо обсуждали неизвестного противника, может поднять тревогу. У нас большое количество гостей с развитием восхождения и основания. Несомненно за хорошее вознаграждение они согласятся, подал голос Даймон Яал. Сейчас в городе и без того слишком мало людей для проведения ритуала. После битвы станет в несколько раз меньше. Кто даст гарантии, что их хватит для взлома узла дальних путей? покачал головой глава Синего пламени. А если мы промедлим, неизвестный флот вторгнется в город и помешает нам. выдала голос Сон Кот. В таком случае пусть наши союзники помогут решить эту проблему. Чушь, Вульпи никогда не станут защищать город Синего кита. Проклятье. Они вынуждают нас начать раньше, выругался Даймон Ял. Сонг практиковал технику Огненного Бессмертного, расположившись на циновке в комнате на третьем ярусе, когда где-то за окном послышались крики глашатаев. Буквально несколько минут назад по всему городу стали появляться сотни людей в форме слуг великих кланов. Выйдя на улицы, они принялись в полный голос зачитывать одно и то же. Досточтимые гости города и его жители Совет великих кланов постановил перенести начало великого аукциона на сегодняшний день. Ровно через 3 часа начнутся торги на пятом ярусе города. Досточтимые гости города и его жители, Совет великих кланов постановил перенести начало великого аукциона на сегодняшний день. Синфин, медитирующая на кровати, открыла глаза и с удивлением посмотрела на Сонга. Они перенесли начало великого аукциона на неделю и даже не вспомнили про турнир юниоров. Не думаю, что это нормально, отозвался тот. Плюс к тому эти волпы толпами разгуливающие по улицам. Они хотят уничтожить с помощью массового жертвоприношения Узел проклятой династии под городом. Послышался женский голос. Повернувшись, Сонг с удивлением обнаружил спасённую им девушку, стоящую в дверном проёме. "Ты очнулась?" пробормотал юноша. "Всё это одна большая ловушка, а великий аукцион лишь повод, чтобы в одном месте собрать сильнейших практиков туманного архипелага". Проигнорировав слова Сонга, продолжила говорить девушка: «Насколько бы они ни были сильны, мощь моей крови способна сковать и захватить их». «Что? Твоей крови?» — глупо повторил он. «Так вот откуда у них появилась кровь истинного дракона!» «Ха!» — усмехнулась Синфен. Она, похоже, совсем не удивилась. «Надо же, суметь захватить тебя! Какая же удача для них!» Только смеяться не нужно. Мне хорошо известно, что всё это стало результатом собственной беспочти. Погодите, можете мне объяснить, истинный дракон это чудовищный зверь высшего уровня развития, огромная рептилия, а ты, девушка, и нисколько не похожа на дракона. У него никак это не укладывалось в голове. Та же краснокрылый ави верно, очень дальний родственник драконов. было размером с небольшой дом. Я трансформировала своё тело в человеческое, пояснила девушка. Это просто. И мне даже раньше нравилось посещать города в таком образе. Жаль, теперь это тело стало тюрьмой. Я ещё не до конца восстановилась, чтобы вернуть себе обычный облик. Синфен понимающе кивнула и вернулась, как ни в чём не бывало, к своему занятию. Сун Жэ встал на ноги и подошёл к окну, выглянув наружу. выбраться из города за оставшееся до аукциона время. Это реально? На месте великих кланов я бы закрыла порты под каким-нибудь благовидным предлогом, не открывая глаз, ответила Синфен. Проклятье, придётся вот так сидеть и ждать. Сун схватившись, посмотрел на всё так же стоящую в дырях девушку, оказавшуюся древним чудовищным зверем. Прошу прощения за грубость. Мы ещё не знакомы. Меня зовут Сонг, а эту девушку зовут Синфен. Можете называть меня Айтоне, ответила девушка. Мне крайне приятно, госпожа Айтоне. Вы здесь не пленница и вольны уйти в любое время. Благодарю, но я пока не восстановилась настолько, чтобы открыть проход через короткие пути. Если вас не затруднит, верните мне мои мечи. они нужны для как можно более быстрого исцеления. Твои мечи? Синфен, казалось бы, уже отключившийся от разговора, с усмешкой бросил Айтоне: "Это наши мечи. К тебе они никакого отношения не имеют. Неужели?" Сонг вдруг почувствовал, как в комнате стало нарастать напряжение. Синфен: "Прошу тебя, будь спокойнее." Парень обратился к внезапно напрягшейся девушке и, повернувшись к Каэтоне, ответил: "Прошу прощения, но это мои мечи, и доверять их вам я не намерен. Мы и так многое для вас сделали". "Хорошо", выдержав небольшую паузу, ответила девушка-дракон и вышла из комнаты. Проследил за ней Сунг, с сожалением вздохнул и повернулся к напарнице. Син, не стоило её так грубо отдёргивать. Она, как минимум, очень сильный мастер восхождения, а ты её отчитал как маленькую девочку. Прежде всего, она чудовищный зверь, невероятно опасный, отдавать ей в руки мечи большая глупость, бросила в ответ девушка. Я с тобой согласен, но это не отменяет того факта, что ты вел себя грубо. Предыдущий бой с тем парнем «Насколько близко ты была у порога безумия?» Последний вопрос мучил его уже довольно давно, с того момента, как Сонг нашел девушку раненой на площади. «М-м-м-м», задумчиво промочала та в ответ и вздохнув, ответила, «Боюсь, слишком близко, еще один такой поединок, и я опять потеряю себя». «Понятно», Сонг так и предполагал. Теперь ещё и об этом нужно будет думать. Ударная группа эмиссара закона клана Серебряных Синг неторопливо выстроившись в линию по 10 кораблей, приближалась к городу Синего Кита. На их пути встал один из сильнейших флотов Туманного архипелага во главе с тремя колоссальными флагманами. Передделанными под реалии оборонительных сражений на одном из флагманов в зале командования стоял молодой человек, даже скорее мальчишка, и если бы сейчас здесь оказалась Аэтона, она незамедлительно узнала в нём своего мучителя. Шестая группа, малый вперёд на сближение. Седьмая группа, держитесь чуть выше за ними на расстоянии в одну милю. Первая и вторая группа Построение сфера вокруг переднего флагмана, 3 и 4. Занять область впереди флагманов, построение стена, 5 группа. Следовать за седьмой, построение угол, 8 и 9 группы, занять позиции позади флагманов в 10 милях. Мальчишка отдавал приказы, прекрасно осознавая, что выиграть предстоящий бой ему не суждено. Впрочем, он не сильно огорчался этому. Все воины, что сейчас находились на кораблях, были лишь инструментами для собственного возвышения, и ради этого он, не задумываясь, отправил их на верную смерть. Главной задачей сегодня для него стало задержать надвигающийся флот настолько, насколько это возможно. Адмирал, шестая группа вступила в бой, несет значительные потери. Седьмая группа рапортует, что также вошла в контакт с противником. Шестая группа, первостепенная задача в прикрытии седьмой, атаковать в случае, если есть такая возможность. Мальчик наблюдал за вспышками вокруг себя. Каждый такой вспых сигнализировал о том, что очередной корабль города Синего кита превратился в безжизненный кусок дымящегося духовного дерева. Противник сделал манёвр. Авангард Врарского флота создал нечто вроде ударного кулака, нацеленного прямо в шестую группу. Не сбавляя ход, они продолжали лететь вперёд. Минута вторая. Приближающийся кулак Врарского флота с размаху влетел в шестую группу. Яркая вспышка возвестила о том, что за считанные секунды сотни больших и малых кораблей перестали существовать. Седьмая группа рассредоточится пропустить флот противника вперед, огонь по готовности. И хоть его приказ выполнили незамедлительно, это мало помогло. Кулак вражеского флота распался на десятки соединений, которые набросились на разрозненный корабль седьмой группы точно в волки на свою жертву. Основные же силы вражеского флота, как ни в чём не бывало, продолжили движение. Адмирал шестая группа уничтожена, седьмая несёт значительные потери. По нашей оценке, противник потерял около 10 кораблей. Ужасающие потери. Одно судно противника против двадцати наших. ту же это за корабли такие, подумал он. Конечно, даже по тем оценкам разведчиков все прекрасно понимали, что непонятный флот значительно превосходит по своей силе любую известную на Туманном архипелаге силу. Но чтобы разница была настолько большая,